Как я починил нарту. Наутро пурга стихла так же неожиданно, как и началась. Мы позавтракали мороженым мясом с кровью, и Горн спросил. «Что со связью-то делать? Опять побежим. к мы, когда вернемся, нормативы мастеров спорта сдадим с тобой. Зачем бежать? Я думаю, телефон починить можно. Всего-то два проводка припаять». «Ага. Чем паять-то? Гвоздем». Невесело усмехнулся Горн. «А почему бы не гвоздем? Но вот припой, припой!» Я обернулся к Марии, которая вновь шила шубу. «Мария, простите, а где у Гаврилы дробь хранится?» Ненка с удивлением посмотрела на меня. «Вон в сундучке его. Там и дробь, и патроны. Ружье в нарте возьми. На охоту пойдете». «Нет, не на охоту», — засмеялся я. «Хочу свинцом с дробинки телефон спаять». «А, ну попробуй, попробуй», — кивнула Мария и вновь принялась за работу. Встал вопрос с канифолью. Мне пришло в голову, что можно использовать смолу лиственницы, и вскоре Горн принес мне кусочки смолы, которые наковырял с брёвен. Мы накалили гвоздь до красна... Залудили тоненькие проводки, и я начал паять. Работа была сложной, и Горн следил за мной, затаив дыхание. Гвоздь я держал пассатижами. Руки немного дрожали, но в конце концов провода были надежно соединены. Правда, немного расплавился корпус телефона, но мне это показалось неважным. Примотав микрофон изолентой, я протянул аппарат Горну. «Ну, пробуй, связист!» Через несколько минут мы, стоя у чумы, разговаривали с Москвой. «Скажи им, что мы сервис-центр в соседнем стойбище нашли. Три дня на оленях, два дня на собаках», — улыбнулся я. Горн, который сначала ликовал, неожиданно помрачнел и вздохнул. «Тебе смешно. А мне этот телефон на время дали. Знаешь, сколько он стоит? Я за год столько не заработаю». Я посмотрел на возрожденный аппарат и понял печаль своего друга. Еще недавно новенький спутниковый телефон теперь представлял собой жалкое зрелище, хотя работал исправно. Слушай, может, тебе чехол для него сшить? В национальном стиле из оленьих шкур? Ну, в утешение владельцу. Издеваешься? А впрочем, может, ты и прав, Костян. На лице горна появилась робкая надежда. «Сошью красивый чехол, расскажу нашу историю, хозяин телефона и простит меня». Горн попросил у Оли необходимые материалы. Девушка улыбнулась и достала из своего тучана нитки из оленьих жил, иголки и кусочки выделанных оленьих шкур. Мой друг с увлечением принялся за работу. Я видел, как Оля тихонько посмеивается над Горном, бросая на него любопытные взгляды. У ненцев не принято, чтобы мужчина сам шил. Это считается женской работой. Решив тоже чем-нибудь заняться в ожидании возвращения Гаврилы, я наколол дров, принес еще один мешок снега. Больше дел по хозяйству не было, но тут я увидел брошенную у чума маленькую нарточку, на которой, пока она не развалилась, катались Коли с Егором. У нарты был сломан полос, и Гаврила хотел пустить ее на дрова. Вспомнив, чему меня учил хозяин, я решил починить нарту. Сбегав на лыжах в лес, я нашел подходящее дерево. Затем извлек из сундучка Гаврила инструменты, устроился около чума и принялся вырезать полос. Когда заготовка приобрела нужную форму, я распарил дерево кипятком и аккуратно согнул его. Чтобы не ждать два дня, я высушил полосу печи, просверлил отверстие и собрал нарту. Новый полос сверкал белизной свежего дерева, выделяясь на фоне остальных посеревших от времени деталей. Полюбовавшись своей работой, я поставил нарточку около чума и зашел внутрь. Горн сидел рядом с Олей, и девушка, смеясь, показывала ему, как правильно шить оленьими жилами. Пальцы моего друга уже были заклеены пластырем. Но он не сдавался, снова и снова втыкая иглу в неподатливую шкуру оленя. Мария, время от времени, поднимая глаза от своей работы, смотрела на Горна Солей, улыбалась и покачивала головой. Вечером Оля сказала, что ей скучно, и попросила нас поставить какой-нибудь фильм. Горн завел генератор, а я копался в коробке, где Сергей хранил свои диски. «Вот, Властелин колец, смотрела?» — спросил я. Оля отрицательно покачала головой, и я вставил диск в видеоплеер. На экране появились знакомые герои, и я сам увлекся просмотром хорошо знакомого фильма. Было странно сидеть на оленьих шкурах в чуме и смотреть кино. Оля не отрывала взгляда от телевизора, и тут я заметил, что и Мария с увлечением глядит на экран. Пожилая Ненка охала, ахала, комментируя каждый момент фильма. Когда в кадре появился несчастный голум, Мария запричитала. «Ой-ой, бедненький, как же он по камням холодным совсем голый скачет! Что ж ему кисы-то с малицей никто не сшил?» Я улыбнулся. Мария переживала за героя фильма так же эмоционально, как еще вчера за мужа и сына. На следующий день вернулись Гаврила с Сергеем. Мария, заслышав снегоход, взволнованно выглянула из чума. Но когда Буран остановился и послышались голоса Гаврила и Сергея, Ненка опустилась на шкуры и принялась шить. Гаврила зашел в чум, отряхиваясь от снега. Вернулись? Хорошо доехали, совершенно спокойным голосом спросила Мария, подняв глаза от шитья. «Хорошо доехали. Пургу в городе переждали». «Ну, Горн звонил, ты знаешь». Так же спокойно ответил Гаврила. «Настоящие индейцы», — подумал я с восхищением. «Так эмоции скрывают». А ведь как Мария переживала. Места себе не находила. Да и Гаврила ведет себя так, словно съездил в соседний лес за дровами, а не попал в страшную пургу. «Маша». «А кто нарточку сломанную починил?» По-прежнему, стоя у входа в чум, спросил Гаврила. «Вон, Костя починил. Инструменты твои взял и починил», спокойно ответила Мария. И тут Гаврила неожиданно взволнованным голосом сказал, обращаясь ко мне. «Эта нарточка сломанная давно у чума лежала. Я уже сжечь ее хотел или выбросить?» Теперь я ее никогда не выброшу. Я эту нарточку по всей тундре возить буду. Всем расскажу. Русский друг починил. Костя, ты первый русский, который для нас что-то просто так сделал. Да что вы, Гаврила, смутился я. Надо было заняться чем-то. Нет, послушай. Многие русские нас даже за людей не считают. Говорят, что дикари мы, что в грязи живем. А если кто приедет, только по делу. Мясо купить, рыбу, одежду зимнюю. Никто для нас просто так ничего не делал. Ты и Горн, вы другие. Вы по-нашему живете, как ни ни нинэч Я покраснел и опустил глаза в пол. Гаврила, заметив это, отвернулся и торопливо сказал Сергею. «Ну, пойдем, пойдем, не стоя у входа. На арту разгрузить надо».